Шестая. Лук снайпера снова в руках, и двое даже не успели добежать. Дальше в ход снова пошли меч, копье и магия. В общем, я закончил, когда таймер каменной кожи показывал 22 секунды. Изи-катка! Жаль опыта с Гулькин... нос. И экстракт этот, конечно, огонь. Вроде как пиковый эффект длится минут пять, а потом в течение минут десяти постепенно спадает. Трёх ящиков, если не транжирить, мне хватит надолго. И, разумеется, если подвернётся возможность, нужно пополнять запасы. Правда, для этого нужно найти орков. Я убедился, что посчитал всех правильно, после чего затащил тела с дороги в лес и добил раненых. Зачистку лагеря не засчитали, и тут у меня мелькнула неприятная мысль, что всё, возможно, будет не так просто. Ведь семерых из двадцати двух я убил хоббитом. Считаются ли его жертвы человеку? Вот вообще не факт. Хотя задание на него я принимал оркам, а сдал человекам. Может, все не так страшно. Правда, к Криспу отправили именно гнома. Хз, короче. Посмотрим. Послышался треск сломанной ветки, и я сразу же вскинул лук. Между деревьями показался растерянный бандит. Он щурил глаза, пытаясь разглядеть своих подельников. Стрела вонзилась ему в горло. «Вы убили человека четырнадцатого уровня. Поздравляем, вы разгромили банду разбойников. Ваша награда — шестнадцать очков». «Ага, небогато, конечно, но за пять минут ковыряние в носу — нормально. Вот бы теперь точно узнать, сколько их было. Жаль, всех убил, а выслеживать дол «Оно, вы где?» — раздался негромкий голос. «Что тут сверка...» Стрела вонзилась любопытному бандиту в ногу, и тот заорал. Я подскочил и заткнул ему рот первой попавшейся тряпкой. Он продолжал выть так что пришлось ударом в нос вырубить урода, после чего связать и уйти в скрытность за хоббита. Неподалеку может быть их лагерь и еще несколько сообщников. Очень нежелательно, чтобы они сейчас подкрались ко мне со спины. В ожидании возможных гостей я не терял времени даром, обыскивал трупы и вещи разбойников ни хрена интересного не нашел их артефакты и расходка в купе тянули максимум тысяч на десять золотых и разумеется возиться с ними я не стал никого так и не появилось но чтобы минимизировать риски я упер раненого на три километра от места побоища затем прислонил его к дереву и вылечил слушай меня <связь> я дал ему пощечину и вынул нож не заткнешься прирежу не сразу но он заткнулся «Сколько народу было в банде?» — спросил я. «Если вместо ответа ты попросишь себя не убивать, прирежу. ясно <соц> <соц> ну допустим. Я вынул тряпку». «Я скажу все! Все! Только не убивай!» «Да мля...» «Вот урод!» — заставляет меня нарушать данное слово. Теперь в его глазах я выгляжу, как балабол. Сколько народу было в банде? «Тридцать четыре!» «Да, все сходится». Именно за двадцать третьего мне засчитали зачистку лагеря. То есть убийства Хоббита тоже пошли в общий зачет. Где остальные? Сторожат лагерь и отдыхают. Лагерь где? Вон там. Бандит кивнул головой, указывая направление. Километров десять отсюда. Спасибо. Я снова заткнул рот пленника тряпкой. Виза? Кажется, дождь собирается. Может, сам? Кушать подано. Это все мне? При условии, что ты поможешь мне в патрулировании и поиске таких уродов. За каждую банду будешь получать по одному такому. <мух <falou> <мух <watermelon> <мух> Глядя на огромную летучую мышь, пледник мычал, дергался и пытался отползти. Договор! Что произойдет дальше, я решил не смотреть и, отвернувшись, побежал по дороге. Итак, десять выжили, но после произошедшего они вряд ли продолжат заниматься разбоем. Особенно с учетом того, что к груди нескольких трупов я приколол записки, где сообщил, что за свои преступления великий мститель Роппенхуд приговорил их к смерти и скоро найдет. Конечно, осталось некоторое чувство недосказанности, и перфекционист внутри меня требовал прямо сейчас выследить и перебить остальных. Но его успокоили аргументы, что за время, потраченное на это, я сумею убить гораздо больше плохих ребят, если продолжу следовать по дороге. «Кстати, когда я подписывался Ропиным Худом, в голове мелькнула интересная мысль. Вот человек — Илья, гном — Гимли, эльф — Лагаваз, орк — Ир. А вот за хоббита имя явно неудачное. Какое оно там было? Иляс? Иллиняс? Во! Иллинис! Какой еще нахрен Иллинис? Это же палевно! Звучит хреново! Да и забываю я его постоянно!» «Ну, чего выделываться? Пусть будет классическое хоббитское имя Фродо!» «Хотя нет. Мало ли кто-то с земли сюда попадет или уже попадал, и эта связка где-то светилась. Бильбо! Вот!» Я широко улыбнулся и, быстро переставляя ноги новонареченного полурослика, устремился навстречу приключениям. Как и предсказала Виза, днем зарядил дождь. И впервые я осознал, что наступила осень. Что это мне сулило? Да ничего хорошего. Сырость и холода, которые по ночам уже ощущались. Вот тут, кстати, тоже интересный момент. Как я уже успел узнать, у всех артефактов был скрытый параметр обогрев, и он зависел от уровня шмотки. Например, даже рубашка двадцатого защищала от холода лучше, чем плотная кожаная куртка пятого. А вот дальше все зависело от выносливости. И те же эльфы переносили холод в среднем значительно хуже людей и орков. Так, нельзя давать темным низким тучам, хлещущим строем дождя и резкому порывистому ветру вгонять себя в иныне. Надо мыслить позитивно. В конце концов, в такую погоду бежать гораздо легче, чем в ту жару, когда мы путешествовали с Визилием. Помнится, тогда мы даже просто идти днем не могли. А сейчас ничего, бегу себе и бегу. И буду еще очень долго бежать. Лишь бы разбойники встречались, чтобы от не помереть. Все чаще попадались полностью покинутые деревни, а ближе к вечеру я забежал в практически пустой городок. Здесь было открыто всего несколько продуктовых лавок, а также большая, принадлежащая государству, гостиница с работающей таверной. Отказывать себе в удовольствии поесть горячей еды и поспать на удобной постели я, разумеется, не стал, так как по всему выходило, что в ближайшее время другой такой возможности не представится. Военные поинтересовались, кто я, но после демонстрации пропуска, подписанного сразу несколькими уважаемыми людьми, отстали. Несмотря на почти сутки бега, после шестичасового сна я полностью восстановился и продолжил путь, когда снова стемнело. Ещё через три часа виза сообщила, что нашла лагерь бандитов. «Засада?» — уточнил я. «Да хрен знает. Полетала вдоль дорог, никого не увидела, а сам лагерь километрах в двух в лесу. Там рыл пятьдесят». «Может, это просто люди идут куда-то?» «Может. Вот только эти люди держат связанными ещё десять людей, у тех на головах мешки, и их сильно бьют». «Хм, интересно. И то, что надо, чтобы отвлечься от монотонной дороги». «Мне же ничего не мешает прокрасться и выяснить, в чём дело. Если это какие-то местечковые разборки, пройду мимо. А если всё-таки бандиты, то можно пополнить очковый запас». Вода с капала на капюшон плаща, а я шёл всё медленнее и медленнее. И всё потому, что уже вплотную приблизился к разбитому в лесу лагерю. Кто бы это ни был, они особо не скрывались патентами горело сразу несколько костров, а вот сами люди преимущественно столпились вокруг поляны, на которые шло основное действо Под гогот множества глоток кого-то били и допрашивали. Мне стоило определенных усилий пробраться сквозь лагерь так, чтобы меня случайно кто-то не зацепил, и при этом найти место, с которого будет хорошо видно все происходящее. «Вот, здесь неплохо». Я встал под раскидистым деревом и стал присматриваться. Некоторые пленники сидели или лежали, как и сообщила Виза, с мешками на головах. А вот один стоял спиной ко мне со связанными за спиной руками и по пояс голый. Самое любопытное, что, судя по фигуре, он был гномом. «Где они, сука?» — заорал здоровый человек и вбил кулак в живот пленнику. Тот согнулся и упал. «Все равно ты расскажешь, оплодок! Мои уроды тебя никогда не найдут!» Свои слова человек сопровождал сильными пинками. Гном переносил стойка или что-то тихо рычал. «Вылечить!» — крикнул экзекутор своим помощником. «Давайте пока следующего!» Избитого тащили и прислонили к дереву, а на его место поставили другого пленника и сдёрнули с него мешок. Но я на него не смотрел, так как мой взгляд был прикован к лицу избитого гнома. «Очень, сука, знакомому лицу!» Это был никто иной, как обладатель колоссального объема ценной и полезной информации и связей, а также главный специалист по решению юридических вопросов центрального — Крис Прыжий. Это же надо — встретить такого человека, а точнее гнома, в таком месте и в такой деликатной ситуации. Самое интересное, что те, кто его бьют, вполне могут быть гораздо более добропорядочными, разумными, чем он сам и просто тупо их перебить, чтобы его спасти. Затея хреновая. Да, мне приходилось иметь с ними дела, но это было просто стечение обстоятельств. Так-то в его добродетели, вернее, и ее отсутствии, я ни чуточки не сомневался. Но при этом, если и есть человек, который может ответить на важные для меня вопросы, то вот он сплевывает кровь и бешено смотрит на всех окружающих, будто пытаясь запомнить их лица, чтобы впоследствии отомстить. «Да, дела. Тут главное, чтобы его прямо сейчас не прирезали Тогда максимум, что я смогу сделать, если будет достаточно доказательств того, что эти ребята плохие, это отомстить за его смерть. Кстати, чего тупить-то? Пора заняться сбором информации. Благоскрытность предоставляет для этого все возможности». Следующие два часа я бродил по лагерю, одновременно следя, как за самим допросом на поляне так и прислушиваясь к разговорам между отдельными людьми. После этого вернулся в лес и уселся под деревом, чтобы составить план. Собранной информации мне хватило с головой. Крисп слишком хорошо обустроился в Шейнанте, и вместо того, чтобы свалить к родичам Северные горы, на свою беду решил двинуть на юг и осесть в одном из местных городов, который, по его сведениям, орки брать не планировали. К слову, такие сведения рыжий юрист мог получить только от тех самых ребят, с которыми имел отношение он, что давало мне дополнительную мотивацию с ним переговорить по душам. То, что гном решил остаться в Империи, не понравилось кому-то из его конкурентов, а то и вообще всем. И вот перед самым отъездом, при поддержке кого-то из них, группа предателей из окружения Криспа устроила какую-то сложную многоходовочку. Они сумели отвлечь остальных людей юриста и его самого захватить и по реке увезти из города. Того, разумеется, искали, и поэтому похитители окольными путями в течение нескольких дней и запутывая следы увозили Криспа все дальше. Теперь же гнома и захваченных с ним подчиненных допрашивали обо всем подряд. Сведения, хранящиеся в его голове, стоили поистине баснословных денег. Короче, я стал свидетелем банального, но очень крупного передела сфер влияния. Козлами были, что те, что эти. И что характерно, нашествие орков всех беспокоило лишь в том контексте, что уменьшились объемы продаж, количество предоставляемых услуг и нарушились логистические цепочки. Хотелось бы расспросить всех этих уродов, что они будут делать, если империя перестанет существовать. Но на самом деле ответ я знал заранее приспособятся, как крысы или тараканы. Им похрену где жить, лишь бы была еда. Ладно, это все лирика, навеянная той мерзостью, которую я услышал за последние два часа. Пора переходить к практическим вопросам. И тут все очень просто. Из двух гадюк, чисто из личных эгоистических соображений, я пока выберу ту, с которой уже знаком. Это еще выше поднимет мой авторитет. И в случае нужды Криспа можно будет попросить о чем-то реально нужном. Таким образом, волей он совершит хороший поступок. Да и убить при необходимости проще того, кому ты сумел втереться в доверие. С этим ясно. Что по деталям? Выкосить всех. В одно лицо будет сложновато. Прошлой ночью разбойники были и уровнем ниже, и экипировкой не могли похвастаться. Да и меньше их было раза в два. Эти же значительно сильнее. Значит, надо освобождать пленников и дальше уже по обстоятельствам. «Ах, опять та же проблема. Вместо двух минут неуязвимости я могу использовать только одну за человека. Да пофиг, делать все равно нечего. Упускать возможность поговорить с Криспом нельзя. А если он не станет мне отвечать, то прирежу его тоже, и дело с концом. Может, выпадет чего-нибудь стоящее». Минут пятнадцать я еще обдумывал нюансы, а потом вернулся в лагерь. Фокус с ядом тут не прокатят Пленники на виду. И если начнется массовое отравление, то те, кого оно не затронет, будут охранять именно их. Или убьют, что вероятнее. Зато может сработать усыпляющее зелье. Правда, в воду его лить нельзя. Ее могут дать Криспу и его людям. А вот в вино можно. А его тут разливают из бочки, видимо, принесённой кем-то с большим инвентарём. Опа! Её как раз заменяют на новое Самое время подсыпать туда кое-чего. Достаточно сложно проковырять в деревянной бочке незаметную дыру, когда к ней кто-то постоянно подходит, а потом стоит и ждёт, пока в его кружку нальётся достаточное количество спиртного. Но благодаря дождю, скрывающему все посторонние звуки, я справился. Дальше оставалось только ждать. Первых людей стало клонить в сон где-то через час. Дозу я рассчитал верно, и они не просто отрубались на месте, а начинали активно зевать и успевали разойтись по своим местам. Учитывая поздний час, это не выглядело подозрительно. К тому же запал экзекуторов тоже уже угас, и они вели допрос чисто на автомате и без какого-то энтузиазма. К слову, ни Крисп, ни его люди ни на один вопрос не ответили, хотя доставалось им, мягко говоря, прилично. «Ладно, уроды!» — широко зевая, объявил главный следователь. «Ночь вам на размышления! Если завтра не будет четких ответов, то в ход пойдут разные интересные предметы! Раскаленные! Ты же знаешь, куда они вставляются, рыжий!» Даже если Крисп знал, то не сказал. Вместо этого он сплюнул на землю сгусток крови. Через полчаса большая часть лагеря спала, закутавшись в непромокаемые плащи. На ногах осталось человек двадцать, но они активно бухали, и снотворное вот-вот должно было подействовать и на них. «Эй, Брусич, ты чё узнал?» Один из бандитов встал и направился к растянувшемуся на земле товарищу. «Тебя поставили за этими мудаками следить!» Брусич храпел и на слова не реагировал. «Вот урод!» — говоря щипнул лежащего носком ботинка. «Да что ты паришься, Зад?» — заговорил другой. «Они связаны все равно, магическая глушилка у каждого на шее». «Опа! А вот это важно!» «И здорово! Магические глушилки настолько редкие и запрещенные к применению штуки, что даже на черном рынке их хрен найдешь. Эти артефакты некоторое время не дают пользоваться магией и умениями и открывать инвентарь. «Когда я попал в местную терягу в Центральном, сами камеры были заколдованы аналогичной магией. Только там это делала система и накладывала ограничения по заранее заданному алгоритму. А эти штуки блокировали все и могли их изготавливать только топовые ремесленники из очень редких и дорогих материалов. И если их на этом поймают, то результат один — смертная казнь». «Должен быть порядок!» — заявил Зад и тоже земнул. Вот проснется завтра Гринч и всем таких люлей вставит, мало не покажется. Но я послежу, расслабься, налей лучше. Не, что-то меня тоже рубит-то. Зад, покачиваясь, сделал несколько шагов и буквально рухнул на землю. Слушай, Виня, вдруг резко вскочил плечистый коренастый боец. А чего это все так резко отрубились? Обычно до утра половин сидит. «Ну вот, нашелся Смекалистый. Я уже было понадеялся, что все заснут». «Зад! Зад! Что с тобой?» Виня, худощавый мужик лет тридцати пяти, подскочил к последнему упавшему и изо всех сил стал трясти его за плечо. Потом обернулся к Смекалистому. сметь это ненормально! Он должен был проснуться!» Среди оставшихся на ногах началась котерьма. Но я не торопился. Все равно они уже поняли, что дело нечистое. Зато некоторые из них уже широко зевают и совсем скоро тоже уйдут в царство Морфея. Крисп, которому на голову почему-то не надели мешок, с интересом наблюдал за происходящим и, наклонившись к своим людям, что-то одними губами шептал. Видимо, он понял, что происходящее связано с ним. К сожалению, об этом догадались и его враги. «Оружие к бою! Окружай рыжего!» — скомандовал смекалистый Смич. «Вот теперь пора» одним глотком я выпил экстракт из крови внешников и почувствовав уже знакомый прилив сил и замедление времени в несколько прыжков оказался за спиной отставшего бойца убийство из тени и копье входит ему в спину потом по классике превратился в человека и врубил каменную кожу минута пошла вероятно это выглядело эффектно из полумрака вдруг выскакивает хрен знает кто в маске шлеме с мечом и копьем и с криком на «Бросается на превосходящих количеством противников!» Оружие засверкало в свете костров. До того, как мне первый раз прилетело лезвием в лицо, я зарубил уже двоих. Они оказались двадцать двадцатьчетвертыми уровнями и отзеркалить каменную кожу не могли. Так что моей единственной задачей было перебить их быстро, при этом не использовать атакующую магию и не светить визу. Этим ребятам точно не следует пока всех моих возможностей. И получалось вполне неплохо. Копьё поражало цель не всегда, а вот меч судьбы, поднявшийся вместе со мной до девятнадцатого уровня, рубил доспехи, и следом за ними плоть нура «Да, хорошая база по умениям, улучшенная серьёзными артефактами, это сильно!» Четвёрка бойцов, включая Смитча и Виню, встали плотным строем и, сомкнув щиты, выставили оружие. Большим прыжком я зашёл им во фланг и активировал таран. Они разлетелись как кегли. Остальные противники осознали, что поразить меня не могут, и бросились в рассыпную. Двоих из них достали мои стрелы. «Развяжи нас!» — перекрывая шум дождя, крикнул Крисп. «Вот блин, командир хренов! И без тебя бы разобрался!» Я добил двух пытающихся встать противников и только после этого быстро разрезал связывающие пленников веревки, предварительно сняв с их шеи и убрав в инвентарь магические глушилки. Крисп смотрел за моими манипуляциями, подняв бровь, но никак не комментировал. Должно быть, осознал, что перед ним не один из его подчинённых. Освобождённые люди бросились к поверженным учителям и принялись их раздевать. Среди них оказался имак, который сразу же приступил к лечению. «Сколько вас?» — резко спросил юрист, уже в полном доспехе, представ передо мной. «Один», — усмехнулся я. «А что, мало?» «Да нет!» Оскалился Крисп и повернулся к своим. — Перебейте спящих! — Да, почему-то я думал, что мы убежим и будем скрываться от погони. Несмотря на время, проведенное здесь, все еще изредка проскальзывают понятия «землянина Ильи». Крисп же плоть от плоти этого мира, и действует он быстро и решительно. Есть чему поучиться. — Побежал и семь человек! — вскоре доложил единственный, кроме рыжего, коренастый гном с густой черной бородой. «Охрен!» — отмахнулся тот. «Им сутки добираться до того места, куда нас вели. Лечимся, жрем и двигаем, а ты — пойдем!» Последние слова относились ко мне. Мы отошли под кроны деревьев, и я в очередной раз обновил огненный щит. «Спасибо за помощь!» Крисп снова обнажил зубы в хищной улыбке. «Ты кто?» «Я друг Гимли». «Гимли?» Юрист на секунду задумался и провел ладони по лицу, стирая с него дождевую воду. «Это тот молодой гном, который вечные интересные вещи находит?» «Он самый». «А масочку со шлемом не хочешь снять? Хочу запомнить лицо моего спасителя». Ха, «Не хочу. Мало ли кто из леса смотрит. Да к тому же за контакты с гномами у нас отвечают именно Гимли». «Я не привык оставаться в долгу». «Мне нужна информация». «Ха! Ну давай, спрашивай». Крис погляделся и тоже скастовал щит. Правда, в отличие от меня, ледяной. И вот тут я внезапно осознал, что очень сложно задавать нужные вопросы и при этом не выдать собеседнику лишнего. Та карта, что досталась мне от посланника, указывала на два места. Одно находилось совсем рядом с морским лесом, и там меня ждала встреча с эльфами. Второе же — на востоке, но севернее, на самой границе с государством полуросликов. Собственно, они там и ждали. «Что я могу такого спросить, что поможет мне, вернее орку, посланному вархурам на ожидающих его переговорах? Зачем другие расы помогают оркам, и насколько те, кто этим занимается, связаны с руководством их государств?» Крисп замер, и его щека дёрнулась. Очевидно, он ждал совсем не такого вопроса. «Ты знаешь анекдот про семью неудачников? Золотую рыбку, хомячка и неправильные запросы?» Наконец, после длинной паузы, спросил гном. «Знаю», — кивнул я. «А еще, зная про то, что если золотую рыбку закинуть на раскаленную сковородку, то количество желаний сильно возрастает. Но этот анекдот сейчас лучше не рассказывать». «Может, тогда что-то другое хочешь узнать? О том, что ты спросил, мне никто не докладывал, и я располагаю лишь догадками и непроверенными слухами Рассказывай сказки!» «Больше мне ничего не интересно». Пожал я плечами и посмотрел на поляну. «Собственно, мне уже пора». Э -э, не торопись!» Крисп сжал бороду кулаком и провел им вниз, выжимая воду. «Говорю же, не привык оставаться в долгу. Но ты же понимаешь, что информация недостоверная, и распространять сомнительные слухи нежелательно». «Понимаю». «В общем, краем уха, я слышал». Юрист убедился, что рядом никого нет, и понизил голос. «Что хоббиты хотят часть восточных территорий, тех, что когда-то им принадлежали. Ну и если еще что-то перепадет, то отказываться не будут. Эльфы хотят вернуть Гринтохорд. Насчет связи групп на местах с руководством? Прямой, разумеется, нет. Это большое палево в случае, если кого-то поймают и с пристрастием допросят». Но то, что всё происходит с молчаливого одобрения Совета Хоббитов и Королевы Остроухих, очевидно. И думаю, вернее, те, от кого эти слухи слышал, думают, что дальнейшие действия обоих государств напрямую зависят от успеха форков. Но ведь все должны понимать, что если орки разгромят Шринанд, то рано или поздно они пойдут дальше. Крис хитро прищурился. «Я же про это тебе и толкую!» Все внимательно следят за ситуацией. И поверь, они там совсем непростые ребята. Про остроухих вообще молчу. Их реальную мощь я даже представить себе не могу. Но эти карапузы, если захотят, могут собрать очень серьезную армию. Вернее, они ее наверняка собрали и просто ждут наиболее выгодного момента, чтобы начать действовать. И против кого они в итоге пойдут, неизвестно. «Они будут действовать сообща?» Та, «Хрен их знает. Зависит от текущих раскладов. Может, им вообще не надо будет ничего делать?» «Хорошо. А что такое гринтохорд?» «Эх, -э чему вас молодежь только учат?» Крис поморщился и недовольно сплюнул. «Да все некогда учиться. Надо обезьян гигантских убивать и юристов по лесам спасать». «А-а-а, тогда ладно, это дела хорошие», — засмеялся гном. хотя про Гринтохорд после последней Большой войны действительно стали редко упоминать. Все понимают, что не в тех руках он...» «А-а-а, ладно, этого ты не слышал. Короче, посох это, артефакт очень мощный, эльфам принадлежит, вернее, изначально принадлежал». Во время последней войны с ними люди его сумели захватить. Собственно, из-за страха его безвозвратно утерять, остроухие до сих пор Шринанд еще и не снесли. «А, это тот самый, который император обещал эльфам за помощь в прошлой войне с орками, и который потом зажал Нельзя такие слова говорить!» Снова засмеялся Крисп. «Правильно! Стратегически оставил себе, невзирая на предварительные договорённости. Да, это он!» «И что он даёт? В смысле, артефакт. Что умеет делать?» «Теперь уже ничего». Мне показалось, что в голосе Криспа промелькнула грусть. «Только внешники могли им пользоваться. А во времена Магнуса Первого многоликого вообще чума была. Такая мощь! И в каждой его ипостаси разная!» За гнома он умел изменять и двигать горы. За эльфа выращивать огромные леса. За человека вроде как мог обрушивать с неба горящий камень размером с город. Но это не точно, так как он этого никогда не делал. И другие внешники, кто до и после него владели этим посохом, тоже жгли. Правда, не так эффектно. Я слушал Криспа и благодарил систему за то, что надел маску со шлемом, и за то, что идет дождь, скрывая дрожь, которая меня охватила. Вот Визилий, конспиратор хренов. Разумеется, он все это знал и даже, блин, не намекнул, что где-то в загашнике императора хранится такая полезная вещица. Да уж, теперь на Гринтохорд, кроме эльфов, претендует еще один человек. А точнее, многоликий попаданец Илья. «Так внешников же нет больше», — произнес я, когда Крисп закончил лекцию о древнем могущественном артефакте. «Ха! Эльфы верят, что когда-нибудь еще будут!» Усмехнулся в борду гном и махнул рукой, отчего во все стороны полетели брызги воды. «Вообще жаль! Времени мало! История Гринтакорта очень интересная! Каждый его владелец умирал особенной смертью, забирая с собой сотни сильнейших врагов!» «А может, я и не буду торопиться с поиском этой фиговины. Успеется». Понятно, что прошлых собственников и враги были тоже внешники, которых сейчас вроде как нет, но всё равно. «В общем, друг мой, как, кстати, тебя зовут?» «Неважно». «В общем, друг мой, неважно. Это всё не были Ещё раз советую всерьёз их не рассматривать, а придерживаться официальной версии». На дорогах разбойничают бандиты. Среди них попадаются представители всех рас. А также есть маги и проныры, умеющие маскироваться под эльфов. Разве есть такая магия? У плинтов есть. А плинты в Шринанте есть? Нет, они по другую сторону Смертельного моря живут. Вместе с гоблинами. И давай последний вопрос, а то я чувствую, сейчас договорюсь, что меня по возвращении сразу и прирежут. Произнес последние слова крис с ухмылкой. Уж кого-кого, а властей Шринанта он явно сейчас опасался меньше всего. А я даже не знал, что еще спрашивать. Массовую резню можно остановить? «Ха! Ну ты, мля, спросил! Откуда же я знаю?» «В теории есть куча вариантов, при которых все хорошо закончится. Например, орки поймут, что убивать нехорошо, и повернут назад. Хоббиты откажутся от своих притязаний». «Эльфы от Гринтахорта! Дракон выстрелит Магнуса Первого, и тот воскреснет!» «Император станет нормальным!» «Хотя нет, это фантастический вариант!» «Зирания еще есть». «Зирания в союзе с орками, и это как раз не слухи!» «А вот тут, рыжий, твоя информация устарела. И я даже могу тебе об этом рассказать, так как в Татонге уже знают, и скоро вести об этом распространятся. Но зачем мне это?» «Только дам лишнюю ниточку к себе». «Ясно. Спасибо. Где Гимли тебя искать, если найдет что-то интересное?» «Теперь точно не знаю, друг». Развел руками Крисп и показушно вздохнул. «Как видишь, мои планы немного нарушили. И теперь, вместо того, чтобы засесть на юге и заняться снабжением нашей доблестной армии, придется сначала показать кое-кому, что они совершили очень большую ошибку». Но потом я, скорее всего, все-таки двину на юг. На север теперь не пробиться. Кстати, если идешь в сторону Центрального, можем часть пути проделать вместе. Нет, у меня другие планы. Ну, как знаешь. Крис протянул мне руку. Еще раз спасибо за помощь и передавай привет Гимле. Вы всегда желанные гости в моем доме. Пока. Мы расстались с гномом, и вскоре я снова бежал по дороге. Интересно, сколько из того, что я сегодня узнал, истина, а сколько действительно слухи? Скорее всего, в основном все правда. И все это, с одной стороны, очень печально. Ведь кроме Орочей, в войну в любой момент могут вступить еще минимум две армии, совсем не лояльные Шринанту. С другой — Гринтохорд. Кстати, а если эльфы хотят заполучить артефакт для внешника? — Отдадут ли они его мне, если я к ним приду? Сомнительно что-то. Ах, жаль, вся эта кутерьма не началась хотя бы на годик позже, когда я бы уже взял тридцатый. Намного бы проще было. Но в любом случае, тут точно есть о чем подумать.